Бумажные ужасы. Ощущение Владимира Маяковского. Если б в пальцах держал земли бразды я, Я бы землю остановил на минуту. Внемли. Слышишь, перья скрипят, Механические и простые, Как будто зубы скрипят у земли. Человечья гордость, Смирись и улягся. Человеки эти... На кое они лях? Человек постепенно становится кляксой На огромных, важных бумажных полях. По коморкам ютятся людские тени. Человеку сожень, а бумажке лафа. Живет бумажка во дворцах учреждений, Разлеглась на столах, кайфует в шкафах. Вырастает хвост на сукно в магазине, без галош нога, без перчаток лапа, а бумагом Корзина лежит на корзине, и для тела отдел миллионы папок. У вас на езду червонцы есть ли? Вы были в Мадриде? Не были там? А этим бумажкам, чтоб плыли и ездили, Еще возносят новый почтамт. Стали ножки клипсы у бывших сильных, Заменили инструкции силу ума. Люди медленно сходят на должность посыльных В услужении у хозяев бумаг. Бумажищи в портфель Умещаются еле, белозубую обнажают кайму. Скоро люди на жительство влезут в портфели, А бумаги наши квартиры займут. Вижу в будущем невымыслы мои. Рупоры бумаг орут об этом громко нам, Будет за столом бумага пить чаи, Человечек под столом валяться скомканным. Бунтом встать бы, развить огненные флаги, Рвать зубами бумагу б, ядрами б быть. Пролетарий и дюйм ненужной бумаги, Как врага своего в конец ненавидь. 1927 год.